Глава 18 Прятаться больше я смысла не видел. Я вышел, продолжая держать в руке рукоять пистолета. «Да ты убери ствол, Дарька! Погоди! Я реально поговорить хочу!» Тон был неожиданно мягкий, и он показал руки, показывая, что безоружен. Он был не по погоде легко одет. Легкая, слегка утепленная кортка, не то из кожезаменителя, не то из искусственной ткани. На самом деле на улице было не так холодно, градусов 10. И будь я рожден в более привычном, для меня холодном климате, одевался бы так же. Но для меня нынешнего 10 градусов мороза воспринимались весьма тяжело. Расслабляться я не думал, но сделать вид, что готов к диалогу, посчитал нужным. Тоже кивнул и скинул пуховик, оставшись в джемпере. «Тебе жарко, что ли?» «Погодка здесь, конечно...» Он посмотрел на низко висящее солнце, прищурившись. «Ты же в первый раз за полярным кругом. Я каждый год сюда катаюсь. Знаешь, что такое горные лыжи?» «Знаю. Это твои люди меня пырнули ножу?» Решил я перевести тему. Он развел руками. «Понятия не имею, кто это сделал. Дядя звонил, да спросил, не я ли это?» «Не я. Здесь все грызутся со всеми. Лаптевы друг с другом, дома с другими домами, дворяне с мещанами. Но ты уже просек, да?» «Допустим. Давай перейдем к делу. Можем и перейти. Плачу четыре за Ануку, прямо сейчас, наличными. В машине деньги. Документы оформим после, в Дальноморске». Я посмотрел на машину. «Мне уже встречались пару раз такие». Внедорожник-трансформер, у которого помимо колес еще и спускаемые по бокам гусеницы. На водительском месте сидел тот самый коренастый азиат, которого я уже видел в аэропорту. Он помахал мне. Как будто бы приветственно, но с хитрой гримасой. Я даже вспомнил имя. Абрамид. В голове снова пронеслась та странная сцена, которую я увидел после хлопка по плечу в аэропорту. Вот бы узнать, кто его тогда очаровал. На самом деле, мне даже понравилось, как быстро Евгений перешел к делу. Так было куда проще, а время, судя по всему, поджимало. Оставалась небольшая надежда, что он заговорит про Абрамова, которого я выиграл двумя днями ранее, но это его мало интересовало. «Зачем она вам?» «Я думал, вы за чем-то другим охотитесь». «Охотимся, ага. Понимаешь, одно дело задачи, которые нам лидер начальство ставит» а другое — личный интерес. Да, мы сначала тебя припугнуть хотели. Типа или крепостную, или какую-то несчастную информацию. Но ты ни то, ни другое не дал. Крепыш оказался цим -циммер. А потом я поизучал, что за крепостная. Оказалось, тут вообще недалеко, и продукт действительно ценный. Я себе ее беру, а не для единорогов. Ну так что? Продукт, поморщился я и покачал головой. «Сомневаюсь, что в машине есть какие-то деньги. Ты снова пытаешься меня обманывать? Кто меня сдал? Что мы поедем сюда, Василий?» «Вижу, что нет». «Кто-то другой на ферме?» «Снова нет». Он продолжал. «Подумай. Вообще, как тебе удалось так измениться? Я тебя за столом не узнал. Отжал у меня Абрамова. Заметь, это был честный выигрыш. И я даже не требую его обратно. Это вас на курсах, что ли, так готовят?» «Ты с Лаптевым так борзо говорил, я бы сам не смог». Неожиданно захотелось идти в банк Такой фокус я проворачивал пару раз в каждой жизни, но чаще всего только чтобы выиграть время. И будучи уверенным, что после всего услышанного мой собеседник умрет. Сейчас я пока не знал, придется ли мне убивать Евгения. Но выиграть время тоже было бы неплохо. «Представь, что старый Эльдар Циммер умер». Помнишь то выступление в зале университета? Ты видел, что я сказал и как себя вел? Не показалось странным? Ну, возможно. Что ты имеешь в виду? Сильная психологическая травма? Раздвоение личности? Почему сразу раздвоение? Полное замещение. Меня тоже зовут Эльдар Циммер. Только родился я совсем в другом пространстве. Я пережил сотни смертей и воскрешений. Сотни войн и вселенских катастроф. Ядерные взрывы, падения астероидов. Я видел, как гибнут народы и цивилизации. Мэм Артуа, местото Рыгни. После моей смерти пусть Земля смешается с огнем. В этом мое предназначение, Евгений. Убрать лишнее. Евгений менялся в лице, а затем заржал. Ясно. Ты поехал крышей после потустороннего чиновника. История действительно крышесносная, но давай вернемся к делу. Я медленно пошел вперед. Тебе рассказать, как решается парадокс ланталы и терби и их большого числа разновидностей. Я видел таблицу элементов, в этом мире почему-то до сих пор несколько неоткрытых. Там не 5 и не 10 химических элементов, а 14 штук. Называются лантаноиды. Вы не открыли Эрби, Тулей, Самарий, еще какой-то, не помню. А еще у вас очень несовершенные турбореактивные двигатели. Вы не умеете правильно строить каскад многоступенчатых осевых компрессоров? Конечно, зачем, если есть магия? Рассказать еще что-нибудь? Например, могу рассказать устройство ядерной бомбы. На китайском? Хьезу вукуи? Яан Ченг Либо на другом языке. Закончив, я перешел на французский. Армеу Телесе Ле Энерге Ураниум Квантре Вин Пурсен. 80%, процентов», — перевел он конец фразы. «Я поймал страх на его лице и решил добить. А еще я вижу, что именно сейчас ты почему-то испугался. Знаешь почему? Есть теория микровыражения, она едина для всех людей во всех параллельных реальностях. У тебя поднялись брови, изменились зрачки, дернулась нижняя губа, еще ты сложил руки в защитную позу. Я знаю почему». «Ильдар Цимер, которого ты знал, был двоечником по языкам. Он не знал не то, что малоизвестного китайского, но и французского, в котором ты был отличник. Ведь так, я убедил тебя. Что теперь перед тобой незатюканный мальчик, а демоны из другой реальности готовы превратить твою жизнь в кошмар, если вы не оставите меня в покое?» Сам не замечая, я подошел к нему почти на два шага. Он ударил первым. Так бил испуганный парень на перемене, пытающийся дать сдачи. Я пропустил удар по скользящей, но следом он сделал мне подножку. То ли тяжелые зимние ботинки и экипировка были для меня непривычны, то ли форма еще не до конца была удачной, но я упал. Пару ударов по ребрам. Было больно, но я быстро сгруппировался, перевернулся и попытался встать. Евгений перешагнул через меня и побежал к машине, махнув рукой. «Ищите». Она где-то на территории порта, крикнул он. Трое солдат в снежном камуфляже выскочили откуда-то из-за контейнеров. Один побежал к Евгению, второй к выходу из порта, третий ко мне. Я прыгнул к краю причала. Там рядом с привязанной рыболовецкой лодкой лежало весло. Отличное весло, пластиковое, углеволоконное. Словно пружина я прыгнул к ближайшему наемнику. Схватив весло за середину и врезав рукояткой ему по автомату, Не стрелять в него рявкнул Евгений. Просто удержи, пока ищем. Автомат он удержал. Мое весло продолжало крутиться у меня в руке не подпуская наемника. Я целился по горлу, скрытому, не то маской, не то балаклавой, рукоятки автомата и кистям. Но противник тоже был не промах, освободил одну руку. Схватил мое оружие, я отпустил, отступил на шаг. Шага хватило, чтобы успеть схватить пистолет и взвести курок. Выстрел в ступню, наемник взвыл от боли, скорчился, схватился за рану свободной рукой, все еще продолжая держать автомат в правой руке. Я разбежался и столкнул его с причала в воду. Весло снова было у меня в руке, я направился к машине, где укрылся Евгений. Рядом с машиной стоял охранник и он выстрелил мне под ноги, а затем взял на мушку. «Еще шаг и в тебя», — предупредил он. «Эй, Евгений», — сказал я, — «не бойся. Выходи, давай устроим честную дуэль. На пистолетах. Я готов встать в конце пирса. Давай, я знаю, что ты можешь играть в честную игру». В этот раз я не рассчитал. Слегка заигрался. Евгений неожиданно охотно выскочил из машины. «Хорошо, Абрамит, будешь нашим секундантом». «У тебя же нет секунданта, так?» Я кивнул и отошел на пару метров дальше по мосткам пирса. Абрамид тоже вылез из машины, подошел ко мне, прочертил какую-то линию на снегу. «Покажите пистолет». Достал обойму, вынул один из патронов, показал. «Мне кажется, он матрицированный», — резюмировал он. «Как будто у твоего хозяина нет козыря в рукаве». «Что, малыш Джонни, никакого козыря?» Евгений хитро ухмыльнулся и встал в двух метрах от меня. «Давай уже скорей», — сказал он, отвернулся и зашагал прямо от меня. Пришлось последовать его примеру. «Ни черта не помню дуэльный кодекс, честно скажу. Просто хочу тебя пристрелить. Надеюсь, ты будешь Пушкина, моя я Дантесом. Сколько шагов-то?» «Двадцать. Кто такой Пушкин?» Прошагал двадцать шагов, развернулся, держа опущенную руку с пистолетом. Медленно поднял ствол. Получилось синхронно с Евгением. И тут заметил, что он сжимает в левой руке какую-то безделушку. «Вот же ты, гнида!» Следом мои ноги подкосились. Словно тонкий луч чего-то разрушающего бил мне прямо по ногам, отдавая в поясницу. Цепочка на шее нагрелась, гудела, но ее явно было недостаточно. Следом потяжелела и рука. Я понял, что на этом шаге меня переиграли. Никак не привыкну к тому, что в этом мире оружием также являются артефакты. И к тому, что кто-то, выглядящий как честный дворянин, окажется более подлым, чем я сам. Я опустился на колени на снег, положив пистолет прямо перед собой. Ко мне уже спешил Абрамид, намереваясь отобрать мое оружие. Но он не дошел всего пару шагов до меня. Где-то далеко, на границе порта, где заканчивалась бухта и начинались сопки, раздался выстрел. Абрамид упал навзничь с дыркой в центре лба. «Абрамид!» — заорал Евгений. «Ты урод! Ты убил Абрамида!» «Это не он!» — услышал я голос одного из наемников, который буквально схватил Евгения за плечо и затащил за контейнер. «На горе!» Послышался еще один выстрел, Евгений, уже почти залезший в укрытие, схватился за ногу. В ответ наемник дал очередь в сторону стрелявшего. «Кто мог быть моим защитником?» «Василий, управляющий фермой? Кто-то из людей отца? Или, может, Сид?» «Точно не последний», — понял я. «Потому что увидел, как двое других наемников, используя контейнеры как укрытие, тащат моего комардино к джипу». А нуки видно не было. Однако жизнь Сида была для меня сейчас ничуть не менее важной, чем жизнь девочки, которую я видел в первый раз».